Глава 82 10 часов 57 минут. Ибра и Бастун стояли на парковке между машинами и смотрели на пустой балкон на восьмом этаже, балкон квартиры Лейли Мааль с бельем на веревке. Они честно старались выполнить работу. Их не в чем упрекнуть, попытались выполнить приказ Убейте ее. Дисциплинированные солдаты вопросов не задают. Бастун до крови скусал губы, и брату и дело нервно поддавал носком ботинка камешки. Друг с другом бандиты не разговаривали. Не их вина, что на лестничной клетке было полно легавых, потому их и взяли с поличным, то есть с оружием. Патрон будет в ярости, когда узнает. Но что они могли сделать? Только поднять руки, дать надеть браслеты и, главное, держать рот на замке. Когда их сажали в полицейский фургон, оба в последний раз посмотрели на виллу Лалавера. И все же Блан-Мартен может на них положиться. Они не промолвили ни слова. Майор Тони Фредиани дождался, когда коллеги увезут арестованных, и достал телефон. Сигнал дошел до противоположного берега Средиземного моря за три секунды. Петр ответил через две секунды. Велико! Это Фредиани! Спасибо, приятель! Кавалерия прибыла вовремя. Но будь так любезен в следующий раз. Предупреждай пораньше. Не жалуйся. Скажи спасибо, что я вообще решился позвонить. Тони Фредиани расхохотался. Сомневаюсь, Петр. «Мы виделись один раз, но я записал тебя в охотники, а не в перелетные птицы. С чего это вдруг ты изменил мнение, приятель?» Велико не ответил. Майор вспомнил их вчерашнюю встречу в комиссариате пор -Бука и короткий допрос Лейли Мааль. Потрясающая женщина, сгусток сексуальной энергии. «Может, все дело в прекрасных очах Лейли?» — предположил он. «Представь себе, нет! Как видишь, я еще глупее моего заместителя!» Майор Фредиани рассмеялся, но тут же снова стал серьезным. — Ты сильно рискуешь, дружище? Сказал, что нарыл информацию на Журдена, Блан-Мартена, чтобы я задействовал всю бригаду, и прокуратура обязательно поинтересуется, как ты раздобыл эти сведения. Я много лет пытался прижать мерзавца, и не мог. На другом конце света, где-то под солнцем Марокко, Петр Велико молчал, обдумывая ответ. Он вспомнил, как молодой безумец Жюло Флор приковал его наручниками в сортире, Ты устроил забег через весь аэропорт, чтобы похитить прекраснейшую девушку планеты и спасти ее младшего брата. Черт! Как бы он сам хотел сделать нечто подобное. Майор вспомнил Надеж, свою парикмахершу со снежно-белыми волосами. Вечером он поведет ее в ресторан, и они будут есть лучший тажин в Рабате. Он все расскажет и прочтет восхищение в ее взгляде. В кое веки раз. — Ты здесь, Петр? — Так что тебя подвигло на спасение этой куколки? Пауза и ответ окончательно правдивый. — Иногда нужно уметь выбрать правильную сторону.